Кинематограф и жизнь. Дядя Книлли похищает господина Яхмана. Вечер выдался невеселым в их птичьем гнездышке наверху. Яхман задумчиво наблюдал за двумя своими детьми, которым даже необычные деликатесы из его вчерашних покупок не доставляли удовольствия. Но на этот раз он промолчал. Ягненок убрала посуду и принесла малыша, и тут Хольгер Яхман заметил. «Ох, детки, детки, на вас посмотреть просто ужас!» «Мне кажется, даже простаки не должны вестись на такую пошлятину». «Мы и сами прекрасно знаем, что это все неправда», — ответил Пиннеберг. «Такого стажера не существует, да и такого кассира в котелке, наверное, тоже нет». «Меня просто зацепила игра актера. Как его? Шлютер, вы сказали?» Яхман кивнул и начал. «Но...» «Однако ягненок быстро перебила. «Я понимаю, что имеет в виду мой муж, и вам нечего тут возразить. Пусть это все выдумка и киношная сказка». Но правда в том, что таким, как мы, всегда приходится жить в страхе. Чудо, если хоть какое-то время все идет гладко, а беда может случиться в любой момент, против нее мы совершенно беззащитны, и остается только удивляться, что горести не сыпятся на нас каждый день. «Все это опасно ровно настолько, насколько вы сами это допускаете», — сказал Яхман. «Не обязательно поддаваться страху. Будь я на месте того кассира, я бы просто пошел домой и подал на развод» а потом женился бы на молоденькой, милой девчушке. — Ну ладно, хватит репаться. Ваш малыш, кажется, сыт. Предлагаю быстренько собраться, уже одиннадцать. Сейчас мы вас растормошим. — Ну, не знаю, — сказал Пеннеберг, вопросительно глядя на Ягненка. — Стоит ли нам вообще куда-то идти? Честно говоря, совсем нет настроения. Ягненок тоже пожал плечами, сомневаясь. Яхман тут же рассверепел. — Да что же это за безобразие? — Сидеть дома и киснуть из-за такой ерунды? Этого я вам не позволю. Сейчас же отправляемся, а ты, Пинеберг, беги и лови такси, пока твой ягненок натягивает свое самое красивое платье. Пинеберг колебался, но ягненок сказала. — Давай уже, дорогой, он ведь не отстанет. Пиннеберг медленно вышел, и Яхман, к его удивлению, бросился следом, сунув что-то ему в ладонь. — Держи, спрячь. Когда идешь гулять, всегда неприятно, если в кармане пусто. И немного мелочи тоже возьми. И не забудь поделиться с женой, женщиной ведь деньги всегда, кстати. А теперь без разговоров, за такси. Он исчез, а Пиннеберг медленно спускался по лестнице, размышляя. А ведь он милый, нужно получше в нем разобраться. Милый, да не совсем. Он крепко сжал купюры в руке. Уже в такси, подъезжая к дому, он не удержался, разжал ладонь и взглянул на деньги. Пересчитал. «Да за такие деньги мне нужно целый месяц работать». «Совсем он рехнулся, так дело не пойдет. Сейчас же скажу ему». Но подходящего момента так и не подвернулось. Они уже сидели в такси, и Ягненку не терпелось рассказать, что малыш сразу уснул, и она совсем за него не переживает. Ну, разве что совсем чуть-чуть. Они ведь уходят ненадолго. А куда они вообще направляются? «Послушайте, господин Яхман», — начал Пеннеберг. Яхман быстро перебил. «В западную часть города мы с вами не поедем, детки». «Во-первых, я там слишком известен, да и сейчас там не так симпатично, как прежде. Вот на Фридрихштрассе все еще веселятся по-настоящему. Иностранцы там бывают, ну, сами увидите». Они стали обсуждать, в какое заведение пойти сначала. Яхман расписывал бары, кабаре, варьете, отчего у ягненка текли слюнки, а Пиннебергу тоже перепадало. «Там полуголые девчонки, дорогой новобрачный. Семь красоток в одних только фартуках. Пиннеберг, что скажете?» Договориться оказывается не так просто, и они принимают предложение Яхмана сначала просто прогуляться по Фридрихштрассе. Так они идут втроем, ягненок посередине, взяв мужчин под руки. Они были в прекрасном настроении, останавливаясь не только у витрин в Риете с фотографиями чарующих красоток, все они были на одно лицо, и почти у каждого магазина. Пинобергу это казалось скучноватым, но Яхман такой компанейский, Он вместе с ягненком восхищался венским вязаным платьем и двадцатью шляпками, рассматривая каждую. Подойдет ли ягненок? — Может, пойдем уже? — спросил Пинеберг. Ох уж эти мужья! — воскликнул Яхман. — Сначала им все мало, а потом все равно. — А мне уже хочется выпить. Предлагаю зайти вот туда, наискосок. Они переходили улицу, когда позади них остановилась машина и раздался визгливый голос. — Эй, Яхман, это ты? Яхман обернулся и удивленно воскликнул. «Дядя Книле, тебя разве еще не...» Но оборвал и сказал Пинебергом. «Минутку, детки, я сейчас вернусь». Машина притормозила у тротуара. Яхман разговаривал с желтоватым, похожим на Евнуха толстяком. Сначала они смеялись, но беседа становилась все тише и серьезнее. Пинеберги ждали. Прошло пять минут, десять. Они поначалу разглядывали витрину а когда там уже не осталось ничего интересного, снова стали просто ждать. «Пора бы уже заканчивать», — проворчал Пиннеберг. «Дядя Книли, надо же! Знаешь, каких только людей не знает Яхман?» «Да, симпатичного в нем мало», — согласился Ягненок. «Почему это он так верещит, интересно?» Пиннеберг хочет объяснить, но Яхман тут же возвращается. «О, детки, не сердитесь, сегодня ничего не выйдет. Мне нужно ехать с дядей Книли». «Да?» — неуверенно спросил Ягненок. — Господин Яхман, мы ведь... — Дела, дела. Но завтра, после полудня, я обязательно вернусь, детки, прямо к обеду. А сейчас знаете что? Прогуляйтесь вдвоем. Вам же будет приятнее без меня. — Господин Яхман, — робко начинает ягненок, — может, вам лучше остаться сегодня у нас? У меня такое чувство. — Надо ехать, голубушка, надо! — отмахивается Яхман, уже садясь в машину. — Так что идите без меня. Деньги-то у вас есть, Пиннеберг? — Да проваливай уже, Яхман! — крикнул Пиннеберг. Яхман пробормотал. «Ну и ладно, я просто подумал». «Значит, завтра к обеду». Такси уехало. Пиннеберг рассказал Ягненку про сотню марок, которые Яхман сунул ему час назад. «Завтра же вернешь ему», — твердо сказал Ягненок. «А сейчас идем домой. Или тебе хочется прогуляться?» «Совсем не хочется», — ответил Пиннеберг. «Завтра же отдам ему деньги». Но деньги отдавать не пришлось. Прошло много-много времени, и в жизни Пинебергов многое изменилось, прежде чем они снова увидели Хольгера Яхмана, который обещал быть прямо к обеду.